Алевтина Федоровна похудела. Бессменный английский костюм повис на ее плечах, как на вешалке. По лицу пошли красные пятна. А события тем временем разворачивались. В январе, в годовщину смерти Ленина, десятиклассник Юра Афанасьев, делая доклад, оговорился. Вместо «умер Ленин» сказал «умер Сталин». Он тут же поправился, а потом показывал конспект, где все было написано правильно. Тем не менее, его исключили из комсомола. Хотели исключить из школы, но Алевтина Федоровна не позволила. Полгода осталось до окончания. Объявила выговор за невнимательность, переросшую в серьезную политическую ошибку. И буквально на следующий день новое событие. Десятиклассники Трищенко и Свидерский играли в красном уголке на бильярде. Стоял там небольшой стол – Играли металлическими шариками, от чьего-то удара шарик соскочил со стола, попал в стоящий рядом гипсовый бюст Сталина и повредил ему нос. О происшествии сообщили Алевтине Федоровне, бюст положили в мешок и унесли в кладовую. На утро завхоз Яков Иванович, прихватив двух десятиклассников Парамонова и Куманина, уехал на завод за новым бюстом товарища Сталина для чего шефы выделили полуторку ГАЗ-АА. Получили его, расписались. Яков Иванович уселся в кабине рядом с шофером, а Парамонов и Куманин забрались в кузов, чтобы придерживать бюст. Но на булыжной мостовой он качался, того и гляди разобьется. Ребята нашли веревку, пропустили ее сквозь пруть и решетки на задней стенке шоферской кабины и обвязали концами бюст за шею. Доехали благополучно до школы, въехали во двор во время большой перемены. Шофер опустил борта кузова, и тут-то кто-то из малышей крикнул: Смотрите, Сталина повесили! Сталина повесили в машине! Все окружили машину. Куманин и Парамонов пытались отвязать бюст от решетки. Но тут появилась Тусина Сеткина и замахала руками: Прекратите! Взобралась на машину оттолкнула Парамонова и Куманина и приказала малышам немедленно позвать Алевтину Федоровну. Девочки ворвались в директорский кабинет. «Алевтина Федоровна, идите скорее во двор, там товарища Сталина повесили!» Алевтина Федоровна не стала ни о чем расспрашивать, надела пальто, спустилась во двор. В открытом кузове стояла Туся. «Полюбуйтесь, Алевтина Федоровна, произнесла она торжествующе, указывая на привязанный к кабине бюст Сталина. «Кто это сделал?» Туся показала настоящих рядом Куманина и Парамонова. «Иначе бы бюст разбился», — сказал Куманин. «Его обязательно надо было привязать». «Но почему именно за шею?» — взвизгнула Туся. «Не визжи ты», — огрызнулся Парамонов. «А как иначе привязать? Покажи». Алевтина Федоровна вопросительно посмотрела на завхоза Якова Ивановича. Он и шофер стояли рядом с машиной. «Дорога тряская, мог расколоться, вот и шофер подтвердит», объяснил Яков Иванович. «Снимите бюст и отнесите в красный уголок, только осторожно», распорядилась Алевтина Федоровна. «Это политическая диверсия», четко и зловеще произнесла Туся. «Разберемся», коротко ответила Алевтина Федоровна. Разбиралась не Алевтина Федоровна, а специальная комиссия райкома партии, проверила сигналы, Письмо Туси и группы комсомольцев-старшеклассников. В нем обвинялась Алевтина Федоровна. Пресекала всякие попытки пионеров и комсомольцев выразить свой справедливый гнев и осудить врагов народа. Оберегала детей врагов народа, не исключила из школы Юрия Афанасьева, который нагло объявил на собрании, что «товарищ Сталин умер», пыталась скрыть, что учащиеся Трищенко и Свидерский, выражая свою контрреволюционную сущность, разбили бюст товарища Сталина, велела вынести бюст в кладовую, закрыть красный уголок и привести новый бюст. Никаких мер к Трищенко и Свидерскому не принято. Однако над новым бюстом товарища Сталина надругались десятиклассники Куманин и Парамонов, повесив его за шею в кузове машины. Это видела вся школа. Никаких мер Куманину и Парамонову также не принято. Как эти, так и другие факты явились результатом оппортунистической линии, которую проводила директор школы, а именно изгнала из школы преподавателей-коммунистов и заменила их сомнительными и враждебными элементами, как, например, преподавательница Ирина Юльевна Эйнвальд, дочь буржуазного профессора и белая эмигранта и родная сестра ныне разоблаченного правого оппозиционера. Преподаватель физики Юринев, окончивший Мюнхенский университет и имеющий немецкий диплом, проводил буржуазные взгляды в науке. Преподаватель литературы Мезенцев воспитывал в школьниках декадентские настроения, восхвалял северянина Бальмонта Андрея Белого и обучал учащихся проституции, рассказывая о Декамероне Бакача и о Золотом Аслиапулее. И еще обвинение. На обложках ученических тетрадей, где нарисован вещий Олег с конем, оказалась зашифрованная фраза «Долой Сталина». Подвешенная к седлу стремя означала букву «Д», рядом завитушка – букву «О». Приказали всем ученикам оторвать титульные листы, вручить классным руководителям, чтобы те сдали их завучу. Однако, как утверждалось в Тусином письме, В было выдано 250 штук, а оторвано всего 180 листов. Значит, 70 вражеских рисунков остались на руках у учеников, и директор школы «Коммунист» спокойно на такое взирает. В письме перечислялись и другие недостатки, обычные в жизни всякой школы, но в ряду политических обвинений, звучащие также зловеще. Комиссия опросила всех преподавателей – Технических служащих, комсомольцев, многих старшеклассников. С каждым разговаривали отдельно. Разговаривали отдельно и с Ниной. Председателя комиссии она не знала. Вероятно, работник райкома партии. Двух других членов комиссии знала. Заместитель заведующего РАНО и молодая преподавательница литературы из 86-й школы. Нина держалась достойно. Алевтина Федоровна – честнейший член партии. Обвинение Туси – злобный вздор. Ее трактовка стихотворения «Зима. Крестьянин торжествуя» – отрыжка грубого социологизма 20-х годов. Издевательства над десятилетними детьми врагов народа не непедагогичны. Сын за отца не отвечает. Это сказал товарищ Сталин. Устраивать такие представления нельзя. Случай с бюстом товарища Сталина – случайность. Безусловно, не следовало держать в красном уголке бильярдный столик. Но он стоит там много лет. Шарик выскочил случайно. Относительно перевозки бюста в машине было бы еще хуже, если бы он разбился в кузове, и ребята нашли единственный выход — привязать его. Не так привязали, нехорошо получилось, не подумали. Случайная цепь обстоятельств. Теперь насчет преподавателей. Ирина Юльевна — прекрасный, высоко квалифицированный педагог. Конечно, отец ее знаменитой литературы вет эмигрировал, Но ведь Ирина Юльевна не уехала за границу. Да, брат ее обвинен в правом уклоне, но сама Ирина Юльевна – человек беспартийный. Ну, а преподаватель литературы Мезенцев? Она не бывала на его уроках, поэтому ничего не может сказать, но общее информационное ознакомление с Декамероном предусмотрено программой. Вопрос об Апулее возник при чтении Пушкина. Читал с восторгом Апулея, а Цицерона не читал. Преподаватель рассказал о нем очень сдержанно и тактично. Но некоторые учащиеся, видимо, читали о стали задавать вопросы, хихикать. Мезенцев тут же все это прекратил. Не ответить, кто такой Апулей, он не мог. Так спокойно и достойно объяснила все Нина. Конечно, в школе не без недостатков, где их нет, но политическая линия правильная — полностью соответствует постановлениям партии и правительства. Члены комиссии внимательно слушали Нину. Дама из РАНО записывала ее ответы. Никаких вопросов не задали, поблагодарили и отпустили. Она ушла успокоенная, уверенная, что все образуется. Да, нужна бдительность, но бдительность настоящая, а не показная – И нельзя допустить, чтобы здоровый педагогический и ученический коллектив лихорадила из-за склочницы пустой невежественной девчонки. Однако коллектив лихорадила. Тягостно работать, когда за тобой наблюдают контролеры. Но сетовали на это осторожно, два-три слова, и отходили друг от друга. И хотя Нина полагала, что все вели себя так же, как и она, вчерашняя уверенность в том, что все образуется, испарялась. Что-то нависло над школой. И в прежние годы бывали у них острые ситуации. Но тогда учителя спорили, иногда ссорились, потом мирились. Сейчас ни о чем не спорили и не ссорились. В учительской стояла удручающая тишина. Слово «комиссия» не упоминалось. Никто не рассказывал, о чем его спрашивали и что он отвечал. А Левтина Федоровна по-прежнему твердой рукой вела школу, но была мрачна, И тоже мало разговорчиво. Нина, разумеется, во всех подробностях передала ей свой разговор в комиссии. Алевтина Федоровна слушала ее молча, упершись взглядом в чернильницу. И Нина вдруг ни к селу, ни к городу подумала, что Алевтина Федоровна совершенно одинока, ни мужа, ни детей, ни сестер, ни братьев, некому пожаловаться, не у кого совета попросить. Голос ее дрогнул от сочувствия но алевтина это проигнорировала ну что ж сухо произнесла она все правильно сказала